Глава 6. Оба мальчика выпрямились и посмотрели на экипаж барнакла. Тот, что заговорил первым, был выше ростом, с зелёными глазами, смуглой кожей и кудрявыми каштановыми волосами в тон веснушкам. Глаза озорные, но дружелюбные. Добро пожаловать на наш необитаемый остров, произнёс он и отвёл театральный поклон. Меня зовут Жан, а это мой друг, Тумин. Тумен поприветствовал их лёгким кивком. Невысокий, с блестящими чёрными волосами, острым носом и загорелой кожей. Арабелла и Джек обменялись взглядами. Этот мальчик определённо был из туземцев, однако одет был в такой же обтрёпанный матросский костюм, что и Жан. "Я, ну Джек Воробей", в свою очередь, представился Джек. "А это Арабелла и Фиц". Жан поднял спняв флягу с водой и предложил её Арабелле. Та жадно к ней прильнула. Похоже, вы попали в тот же проклятый шторм, что и мы, осведомился Жан. Мы с Тумином плыли на Серафиме, думая, мы единственные, кто выжил. Англичане не учат своих матросов так хорошо плавать. Это ужасно, сочувственно произнесла Арабелла, глубоко вздохнув, и вытерев рот, передала флягу Фитцвильяму. Здесь довольно жарко и не слишком приятно, но ведь можно было оказаться вместе и похуже. Жан жестом обвёл остров вокруг них. Вдоль кокосов там дальше источник пресной воды и много деревьев. Мы строим плот. Хотим попытаться вернуться в родной порт. Он указал на уложенные штабелями грубо нарубленные брёвна. Рядом лежало несколько мотков тонких лиан, предназначенных для того, чтобы связать брёвна вместе. То есть вода тут есть, спросил Фицвиллиам, передавая флагу Джеку. Тот перевернул её вверх дном и встряхнул. Во флагее не осталось ни капли воды. Тут хоть отбавляй, мой друг, улыбнулся Жан. Если ты не против э, самого этого места. С этими словами Тумен поднял нечто похожее на человеческую кость. Джек чуть не поперхнулся. О, господи, ужасно усарабло. Их там ещё больше, мрачно сообщил Жан. Вот мы и стараемся на всякий случай держаться ближе к берегу. Джек, Арабелла и Фитц молча воззрелись на кость. «Ш-ш-ш!» От неожиданности Арабелла испуганно вскрикнула. Фитцу Ильям отпрянул назад. «Это на поляну ворвалось нечто серое, пушистое и страшное». Оно запрыгнуло на пень, зашипело, пронзительно взвыло и обнажило мелкие желтые клыки. Тумин улыбнулся, Жан рассмеялся. «О, господи, это еще что такое?» — спросил Джек. «Это Констанция». Жан опустился на одно колено и нежно почесал серое чудовище под подбородком. Оно успокоилось и повело себя, как обычная кошка. Тощая, всклокоченная кошка с дикими желтыми глазами и кривым хвостом. «Вы умудрились спасти эту кошку?» — спросил Джек, насмешливо глядя на ужасное маленькое создание. «Зачем? Констанция — не просто кошка». "Гордо сказал Жан. "А она моя сестра?" Экипаж Барнакла многозначительно переглянулся. "Твоя сестра?" усомнился Джек. "А она моя сестра? Ну, то есть была сестрой, но теперь она не такая, как раньше. Просто она заколдована. На неё наложили чары колдунья Тиадальма, иначе как за вредность в её предыдущем воплощении", предположил Джек. "Бедняжка", сказала Арабелла, протягивая руку к кошке. Позволь мне просто. Констанция снова зашипела и цапнула её лапой с длинными жёлтыми когтями. Острые кошачьи когти оставили на руке Арабеллы три кровавые царапины. "Ах ты маленькая", сказала Арабелла, тут же дёрнув руку. "Она определённо противная", сказал Джек. "Какая злодейка, однако", воскликнул Фицуильям и предложил Арабелле свой носовой платок. Благодарно взяла его и обмотала им руку. Констанция тихонько зурчала, спрыгнула с бревна и надменно удалилась, высоко подняв кривой хвост. Ей многое пришлось пережить, пояснил Жан. Джек закатил глаза. Ну, ладно, теперь, когда мы все познакомились, и я полагаю, здесь больше никого нет, никаких племянников, превратившихся в крыс, или кузенов в обличии бешенных псов. Нет? Так да, не мог бы ты отвезти нас к тому роднику, о котором говорил? С удовольствием, улыбнулся Жан. Следуйте за мной.